Глава тридцать девятая. Застенчивый взгляд Кэптена заставляет меня затаить дыхание. Что, черт возьми, это такое? Мои мысли останавливаются, когда маг входит в дверь и преподобный с нашей скепом полуночной свадьбы за ним. Джеймс с тревогой обращается к нему Роланд и делает шаг вперед. Что случилось? Мистер Карпо? Говорит кто-то у меня за спиной. Он поднимает руки, сочувственно улыбаясь мне. Карпо, ты мать твою издеваешься надо мной? Я вскакиваю на ноги. «Это не то место, где можно обсуждать городские проблемы», говорит мистер хеншоу «Мы позвали их с определенной целью», говорит им капитан, «но его напряженные глаза не отрываются от моих». Рейвен, я оглядываюсь на Джеймса, позволяя себе быть стервой, когда рассматриваю татуировки, покрывающие его руки, те, которые прятала его черная гребаная сутана в ту ночь, когда я впервые его увидела, и ремни на поясе, и ботинки, оружие». Я усмехаюсь, глядя на капитана. Он опускает плечи и закатывает глаза. Твое на всякий случай?» Он кивает слегка, улыбаясь. «Что происходит?» Спрашивает Ройс, оглядываясь по сторонам. «Она моя». Мэддокс смотрит на него. Он позаботился о том, чтобы она оставалась моей. «Так вы не женаты?» Глаза Ройса расширяются. «Нет, чувак». Проясняет ситуацию Кэп. «Не женаты». Моя грудь сжимается, и я облизываю губы. «Ты отец Хлои?» «Я смотрю на Джеймса». «Да». Он отвечает так, как будто ждал этого момента, практически нуждался в том, чтобы ему задали этот вопрос. «Так ты глава службы безопасности брейша «Да». «И ты солгал?» Я хмурюсь, качая головой. «Прямо в лицо одному из них?» «Я солгал?» Признается он без колебаний, но с грустью. «Именно поэтому я оставлю свою должность». Капитан и Роланд оба бросаются вперед. Джеймс «Нет». Но он поднимает руки, сосредоточившись на мне. Служить Брейша было честью, и то, что они сделали для моей семьи, никогда не будет забыто. Но Брейша во мне говорит, что мне пора стать членом нашего общества, а не его надзирателем. Я сжимаю челюсти, бросая быстрый взгляд на Роланда. «Это моих рук дело», — перебивает Кэптон. «Ты помогал нам, ты помог защитить внучку человека, который первым привел сюда твою семью», — Джеймс качает головой. «В тот самый момент, когда я остановился, чтобы выслушать тебя, Кэптон, я знал, что пришло мое время отступить». Он поворачивается ко мне. «В то же время я знал, что должен был сделать это ради тебя и во имя Брейша. Ты заслуживала большего. Ты заслуживала выбирать, кого любить. Это то, что они украли у твоей матери. И я должен был сделать все, что мог, чтобы помочь. Однако верность есть верность, а доверие должно быть заслужено». Он кивает. «Мы встретились на лжи, мис Брейша. В моей работе от этого нет возврата. А без этого я не могу быть тем, кто вам нужен». Я прикусываю щеку, уставившись на незнакомца передо мной. Я не знаю, почему, но хочу сказать ему, что мы могли бы попробовать, попросить его остаться и напомнить ему о кредите доверия, который он здесь имеет, но его глаза умоляют меня не говорить ни слова. Это тяжело, но он уверен в своем решении. Я киваю, и он ухмыляется, протягивая руку, как будто просит мою. Я даю ее. «Спасибо, что согласились», — говорит он, глубоко вздыхая. «Джеймс», — начинает Роланд, — «ты уверен?» Он протягивает руку и хватает Роланда за плечо. Когда я заменил своего отца, он сказал мне, что ему достаточно одного решения, и я пойму, что пришло время передать дело. Этот момент настал, Роланд. Твой отец был начальником службы безопасности? Спрашиваю я. Был. И пост достался тебе? Джеймс глубоко вдыхает. Так и было. Хлоя не займет твое место. Он тихо смеется, и его глаза расширяются. Я это знаю. Может быть, со временем ты поверишь в нее? С надеждой, говорит он. А пока ей предстоит большая работа над собой. Роланд идет к двери. Мы должны выйти. Нужно обсудить с ними детали, прежде чем они смогут уйти. Они втроем уходят, оставляя нас пятерых. «Рейвен», — медленно произносит Грейсон. «Я понимаю, что многое произошло, и я действительно сожалею обо всем, через что Донли заставил пройти тебя и твою семью, твоих людей, однако...» Он замолкает. Я расправляю плечи, поворачиваясь, чтобы лучше видеть его. «Мне не нужно вступление. говорит то, что должен». Мужчина кивает. Новые факты не перевешивают старый долг. Был составлен договор, заключена сделка, и она принята двумя семьями. У нас не так много правил, но те немногие, которые мы соблюдаем, не имеют исключений. Ты что, не слышишь меня? Я распрямляюсь. Ты пропустил все, что произошло между этим мудаком и мной? Он изнасиловал Равину Брейшу, женщину, которую он привел в свою семью. И я результат этого, Грейвен и Брейшу. Разве я не получаю от них то, что было обещано? Я кричу. Я понимаю, что ситуация сложная, и признаю, то, что он сделал, отвратительно. С ним разберутся. Я тебе обещаю. Все, что у него есть, будет передано вам, как вы и требовали. Вы унаследуете поместье Грейвенов и его активы. Мне насрать на его деньги. Я понимаю, но факт остается фактом. Он откидывается на спинку стула, оглядывая остальных в поисках поддержки. Я смотрю на Трика, который поджимает губы. Черт. Помимо всего прочего, Рейвен, шепчет он. То, что он говорит, правда. «Твоя мать сбежала? Было ли ей больно? Да. Удерживал бы я свою дочь, если бы с ней случилось подобное? Никогда. Они получили тебя, да, но... Но Грейвены так и не получили свою жену». Он кивает. «Мои глаза встречаются с глазами Кэптона. Зоуи. Он подмигивает, его взгляд скользит за мое плечо. Шарканье туфель Виктории заставляет меня обернуться. Я смотрю, как она вытаскивает небольшую пачку свернутых белых бумаг, из внутреннего кармана кожаной куртки, которую она одолжила. Она подходит и передает их мне. «Что ты делаешь?» «Ты просила меня помочь тебе. Вот я и помогаю. Я просила тебя встать рядом со мной. Ты даже не знаешь, что это. Так скажи мне. Это договор». Я хмурюсь, выхватывая его из ее рук и бросаю на пол. «Тебе вроде как нужно это прочитать. Я вроде как хочу отправить тебя в нокаут». Она хихикает, но быстро замолкает, прочищает горло и выпрямляется. Ее карие глаза смотрят на меня. Договор подлинный, от него никуда не деться. Каждая лазейка, если кто-то когда-нибудь захочет ее найти, была перекрыта. Грейвеном «причитается» Брейшо. Мои ноздри раздуваются, я чувствую давление между глаз. «И ты просто решила повторить очевидное?» Она подходит ближе. Рейвен. Ее брови медленно приподнимаются. «Им причитается» Брейшо, подчеркивает она. Мои пальцы взлетают к вискам, когда я пытаюсь разобраться во всем. Ладонь Кэпа на моей руке заставляет меня оглянуться через плечо. «Там ничего нет о том, чтобы взять имя Грейвен», — шепчет он. «И в нем ни одного чертового слова не сказано о женщине». Трик подходит, поднимая бумаги с пола. Его глаза скользят по выделенным абзацам, и он передает их дальше по ряду. «Брейсу», — шепчу я, и это поражает меня. Я подношу руку к ребрам, резко оборачиваюсь, и наши глаза встречаются. Он делает шаг ко мне, но я отступаю назад. Я взяла на себя управление Грейвен, и руководство Брейша перешло ко мне. Я смотрю на мужчин. Мне нужна уверенность. Две семьи должны были прийти к соглашению, но я обе. Последнее слово остается за мной. Я могу предлагать и брать то, что хочу. По-моему, звучит справедливо. Впервые говорит Алик, и все взгляды устремляются к нему. Остальные участники медленно кивают в знак согласия. Если Брейша женится на Грейвен, на этот раз законно, Контракт будет считаться выполненным. Мой взгляд устремляется на Мэддека. «Мне нужно, чтобы ты женился на мне, здоровяк». Его челюсть напрягается. Для них мой взгляд смягчается, я делаю шаг к нему, запрокидывая голову, чтобы получше его рассмотреть. «Мне наплевать на контракты или на то, чтобы осчастливить этих людей, но я хочу быть тем, кем согласна. Моему имени я должна быть, и я хочу, чтобы моя семья была в безопасности». Говорю я и его, взгляд становится жестче. Но если в конце концов останется только одна вещь, которую я могла бы сделать, то я хочу сохранить тебя». Его глаза сужаются от тяжелого вдоха. «Итак, что ты скажешь, здравяк? Ты со мной?»